Отряд пятый, равноногие и сопода. У них ножки расположены на семи грудных сегментах и лишь в редких случаях оканчиваются клешнями. Брюшка шестичленная, на голове только два глаза, брюшные ножки имеют форму пластинок и служат дыхательными органами. У самок на этих ножках – Есть особые придатки, которые образуют так называемую зародушевую камеру, где вынашиваются яйца и только что вылупившиеся молодые животные. Все равноногие, очень незначительной величины – 13-26 мм. Питаются они в большинстве случаев разлагающимися веществами, живут как в воде соленой и пресной, так и на суше – Одни из них ведут свободный образ жизни, другие паразитируют на рыбах или ракообразных других отрядов. В настоящее время известно около 800 видов равноногих, из которых почти 13 обитают на суше. Характерным признаком «мокриц» служит задняя пара ножек, которые торчат в виде двух маленьких рожков – Все они живут исключительно на суше, в сырых местах, в погребах, подвалах, под камнями. На упомянутых задних ножках внутренняя поверхность функционирует как дыхательные жабры, а наружная образует крышечку, предохраняющую их от высыхания. Впрочем, есть и такие мокрицы, которые живут в совершенно сухих местах. У них жаберное дыхание почти вполне заменяется воздушным, вроде трахейного. Наиболее известны стенная макрица «Онискус мурариус» и погребная макрица «Онискус скабер». Тело у них снизу совершенно уплощено, но есть другие мокрицы, которые могут сворачиваться шариком, и они называются шаровитками армадило. Способ размножения макриц очень сложный. У оплодотворенной самки яйца Переходят в зародышевую камеру, которая образуется придатками грудных ножек. Здесь зародыши проходят полный цикл своего развития и выходят вполне развитыми макрицами. Линяют только оплодотворенные самки, а те из них, у которых оплодотворяется только один из парных органов, линяют только с этой стороны. В маленьких прудах и канавах живут водные макрицы или ослики, оселида у которых тело еще более вытянуто в длину. У обыкновенного водного ослика Ascellus aquaticus длиной около 18 мм брюшка составлена из одного сегмента. Когда водный бассейн, в котором живут ослики, пересыхает, то они глубоко зарываются в ил или в состоянии, похожем на спячку, выжидают наступления дождей. В море живут сверлящие мокрицы – лимнория, которые своим сверлением различных подводных предметов приносят немалый вред. Шаровидные мокрицы – сферома принадлежат к семейству плавающих равноногих – сфероматиде. Характерным признаком их служит слияние последней пары ножек с задним члеником в один большой плавник. Шаровидные макрицы живут во всех европейских морях и держатся близ скалистых берегов. При малейшем прикосновении они свертываются в клубочек. Семейство рыбных макриц цимотоиде заключает в себе несколько паразитных форм, которые снабжены сосательным ртом. Они живут больше всего в антарктических морях. По большей части они гермафродиты. Гранелевые Бопириды и крабовые макрицы, антонисциды, являются уже исключительно паразитными ракообразными. Самцы у них вообще лучше организованные. Превосходство их замечается как в устройстве органов зрения и конечностей, так и в величине и в расчленении всего тела. Самки меньше ростом, более сплюснуты. И кроме того, под влиянием паразитической жизни у них сильно нарушается симметрия. Все тело их искривляется в одну или другую сторону, в зависимости от того, какой стороной паразит прикрепился к жабрам креветки или краба, на которых эти макрицы паразитируют. Соответственно этому, даже внутренние органы у них развиваются не одинаково. Крабовые макрицы паразитируют не на крабах, а на корнеголовых раках, которые живут на крабах. Но в раков они попадают, по большей части предварительно побывав у главного хозяина – краба.